Литва бездарно теряла огромные территории прусских племен, а также практически все взморье, земли Курши и Жмуди. Кевтонские и Ливонские ордена год за годом пять за пять утеснили Литву с запада. Тихой сапой действовала и давняя соперница Литвы — Польша. Защиту Литвы от крестоносцев Кейстот считал первейшим, Центральным своим долгом. Всю свою жизнь без привлечения он посвятил богородному делу освобождения Родины от ненавистных крестоносцев. В лукавой же Вильне думали по-иному. То есть не то, чтобы княгиня Иулиания сыновьями были против политики Киевстута. Просто для них было другое важное. И действовали они поэтому из-под тишка, чтобы не сказать подло. Попытаемся понять их глубинные соображения. Для этого взглянем еще раз на карту. Виленское княжество, как ясно видно, было отделено от воинственных орденов буферным трокским княжеством. Находилось оно под началом Кейстута. Вильно же на востоке граничилось с мирными церквями. и полностью подвластными ей в то время русскими территориями. Литовские князьки, а их расплодилось уже больше десятка, прижились в них, вели существование сытые и безопасные. Они совершенно не желали рисковать своими драгоценными жизнями ради спасения столь абстрактного в ту эпоху понятия, как литовское государство. Жили они сугубо шкурническими интересами. Эгоизм прикрывали благовидными объяснениями. зачем дескать, враждовать с орденами, ведь воины закрывают в Литве выход на запад. По Страусиному, пряча головы в песок, они наивно предполагали, что с крестоносцами можно договориться, заставить их миром допустить Литву на континент, дать прикоснуться к тому бесспорному богатству культуры, науки и ремесел, которые расцветали в Европе под сенью католического креста. тут в отличие от своих оппонентов, считал, окно в Европу нужно пробивать сталью и кровью, что в итоге и пришлось спустя годы делать литовским правителем при Грюнвальде и последующих кровополитных войнах с орденами. Политика же Вильны, где заправляла Иулиания, была близорукой, по бабьи неумной. Она эгоистически закрывала глаза на подлинные приоритеты Литвы. В итоге был заключен ряд договоров с крестоносцами. Недаром при обнаружении и прочтении их кистут схватился за голову. Поразительные документы, трусливые, гончивые, передающие интересы страны. На откуп извечному врагу отдавалась пусть и на бумаге, «Жимайтия», огромный край, заселенный уже не русскими, а коренными литовцами». Одним рочерком пера веленских мыслителей жемейтийцы давались в полное подчинение к ржевникам. Не случайно, что большинство этих соглашений носили сепаратный характер. Под подписью великого магистра Винриха фон Кнепроде стояла роспись Ягайлы. Ради чего, спрашиваются, готовы были жертвовать тогдашние правители Литвы государственными интересами и землями? Дико звучит, но это, по большей части, делалось ради ожидаемой помощи от крестоносцев против Руси. Факт многознаменательный. Он лишний раз подчеркивает, что литовские князья, как бы не изворачиваясь, истину постоянно чувствовали себя на оккупированных русских территориях, как на вулкане. Пользы от них русскому народу не было абсолютно никакой, ни в культурном, ни в экономическом плане, ни даже в смысле защиты от татар. Те и другие, как стоящие рикетиры, попросту поделили Русь на сферы влияния. Каждая группировка действовала в своей зоне и старалась не обострять отношения с соседом. Самая, как видим, бандитская философия. Но и тем, и другим противостояла молчаливая, из-под лобби глядящая масса обездоленного, ограбленного люда. В любой момент можно было ждать национального взрыва, как это не раз случалось на новгородчине Псковщине, Полоцке, Владимире и так далее. Но в целом Русь пока не созрела для организованного всенародного отпора. Она ждала своего часа.